Глава 54. Утешение. На другой день после обеда у мадам Гёсслер Финиас, хотя пришел рано в свой департамент, не мог много работать, все чувствуя, что спина его разбита. На следующий день он чувствовал себя несколько лучше. Он получил утром записку лорда Кентрипа, что они оба должны быть вечером у первого министра, чтобы решить вопрос о железной дороге к скалистым горам, так что Финиас принужден был работать. У Грешема он предоставил лорду Кентрипу объяснять все, а сам говорил только изредка несколько слов, но он сознавал, что во время этого свидания он держал себя как следует. Это первый порядочный ирландец, какого мне случалось видеть, сказал после Грэша своему сослуживцу. Другой ирландец был просто ужасный человек, сказал лорд Кентри, качая головой. На четвертый день после получения печального известия, Финиас опять пошел в коттедж в парковом переулке и для того, чтобы не обмануться в своем желании и найти сочувствие, он написал к мадам Гёслер, спрашивая, будет ли она дома. «Я буду дома от пяти до шести и одна. ММГ». Это был ответ от Марии Макс Гёслер, и, разумеется, Финиас был в коттедже тотчас после пяти. «Неудивительно, я думаю, что человек...» Желающий сочувствия в таком огорчении, какое случилось теперь с Финниасом искал его от женщины. Женщины сочувствуют более мужчинам, чем мужчины женщинам. «Как я рада видеть вас», — сказала мадам Макс. «Вы очень добры, что позволили мне прийти». «Нет, это вы добры, что полагаетесь на меня». Но я была уверена, что вы придете ко мне после того, что случилось на Медни. Я видела, что вы огорчены и сама огорчилась. Я так себя одурачил. Совсем нет. Я нашла, что вы поступили как следует, ответив правду на вопросы. Если это не секрет, то лучше говорить прямо. Вы скорее преодолеете это таким образом. Сама я никогда не видала этого молодого лорда» о В нем нет ничего дурного!» Половина того, что говорил лорд Фауни, преувеличена, а другая половина не так растолкована. «Здесь так много значит быть лордом», — сказала мадам Гёслер. Финиас подумал с минуту, прежде чем ответить. Все стендиши были к нему добры, и Вайле Эффингам также очень добра. Никто из них не был виноват в том, что он теперь был несчастен и с разбитой спиной. Он много размышлял об этом и решил, что не будет дурно думать о них. «Я не думаю, чтобы это имело какое-нибудь влияние», — сказал он. «Это всегда имеет, друг мой, всегда. Я не знаю вашу Вайлет Эффингам, она не моя». Я ее не знаю. Я встречалась с нею и не особенно восхищалась ею, но вкусы мужчин и женщин о красоте никогда не сходятся. Но я знаю, что она всегда живет с лордами и графинями. Девушка, которая всегда живет с графинями, не может решиться сделаться просто мистрис. Она могла выбирать между многими. Это сделал не титул. Она не вышла бы за Чильтерна, если б не. Но какая польза говорить об этом? Они давно знают друг друга. О, да, с детства. И граф очень этого желал. А, стало быть, это устроил он? Нет. Никто не мог устроить ничего для Чилтерна и для мисс Фингам, Они сами это устроили. Вы делали ей предложение? «Да, два раза. А ему она отказывала более двух раз. Мне не в чем обвинять ее. Но все-таки я думал, я думал, я...» «Стало быть, она кокетка?» «Нет, я этого не могу сказать о ней. Она не кокетка. Но мне кажется, она как будто сама не понимала своих мыслей. Но какая польза говорить об этом, мадам Геслер?» «Иногда лучше высказаться, нежели оставлять горесть для себя одного». «Это так. Но на свете нет никого, кому я мог бы высказаться, кроме вас. Не странно ли это? У меня есть сестры, но они никогда не слыхали, о мисс Эффингам и будут совершенно равнодушны к этому. Может быть, у них есть свои любимицы. Это все равно» а мой лучший друг в Лондоне, сестра лорда Чилтерна. Она знала о вашей привязанности? О, да. И сказала вам о помовке мисс Эффингом. Она этому рада. Она всегда желала этого брака, а между тем, я думаю, она была бы довольна, если бы устроилась иначе. Но, разумеется, сердце ее говорит за брата. «Мне не следовало трудиться ездить в Бланкенберг». «Может быть, это было к лучшему. Все говорят, что вы держали себя так хорошо. Я не мог не ехать». «А что, если бы вы застрелили его?» «Тогда был бы всему конец. Она никогда не захотела бы увидеться со мной после этого». «Браво, я сам застрелился бы потом, так как мне ничего больше не оставалось бы делать». «Вы англичане? Такие странные...» А, мистер Финн! На свете есть другие женщины красивее, мисс Эффингам!» «Нет, разумеется, вы теперь с этим не согласитесь. Именно в эту минуту и месяца через два она будет несравненна, а вы самый несчастный человек на свете» но я не знаю ни одного молодого человека, которому так улыбалась бы судьба. Легко быть лордом, когда ваш отец был лордом прежде вас. Легко жениться на хорошенькой девушке, если вы можете сделать ее графиней, но сделаться лордом или ничем не хуже лорда, когда ничего не было приготовлено для вас при рождении. Вот что я называю очень многим. Есть женщины и хорошенькие, мистер Финн которые понимают это и думают, что человек все-таки важнее лорда». Тут мадам Гёслер запела одну известную шотландскую песню, приличествовавшую обстоятельствам. «Я не знал, что вы поете, мадам Гёслер. Иногда, при особенных обстоятельствах, я очень люблю шотландские песни». А вы думаете о вашей политике, о ваших речах, о вашей колонии, а не о вашей любви. Никакой лорд Чилтерн не может лишить вас успеха в этом. А если вам опять сгрустнется, приходите ко мне, и я спою вам шотландскую песенку. Послушайте, в следующий раз как приглашу вас обедать. Я обещаю, что миссис Бонтин не будет у меня. Прощайте. <связывая> <связывая> она подала ему руку, которая была очень мягка. И он утешился. Мадам Гёслер, оставшись одна, бросилась на кресло и начала думать. В эти дни она часто спрашивала себя, В чем состояли ее честолюбие и цель ее жизни? В эту минуту она держала записку герцога Омниума. Герцог сказал что-то об ее карточке, что дало ей право написать к нему, и герцог ей отвечал. «Он не пропустит случая, — писал он, — быть у нее лично» иметь герцога-омниума в своем доме было большим успехом. Но к чему поведет этот успех? Какая у нее определенная цель? И имеет ли она цель? В каком отношении может она сделать себя счастливую? Она не могла сказать, чтобы была теперь счастлива. Часы казались ей слишком длинны, одни слишком многочисленны. Герцог Омниум приедет к ней, и она решила, что если герцог приедет, она нисколько не будет его бояться. Боже великий! Как она будет чувствовать, если свет поздравит ее в одно прекрасное утро, как герцогиню Омниум? Потом она решила одно. Если герцог даст ей случай... Она скоро покажет ему, да чего простирается ее честолюбие.